Уточняющие вопросы. Третий шаг общей схемы работы с возражениями ⁇ это шаг поиска корня возражения, поиска его источника. Основным инструментом этого поиска являются уточняющие вопросы. Но человек, возражая, говорит много слов. Поэтому самая главная задача на этом этапе – выбор того ключевого слова-понятия, к которому стоит прицепиться, и раскрутка которого приведет к пониманию карты реальности человека, всей структуры возражения и его источника. Для того, чтобы распутать клубок, необходимо знать, за какую ниточку дернуть. Для того, чтобы распутать возражение, необходимо знать, к чему, какому слову поставить вопрос. Например, возьмем возражение Я принял решение не брать данную квартиру. Во-первых, мне сказали, что этот район престижный а во-вторых, мне не нравятся хозяева. К этому возражению можно поставить целый ряд уточняющих вопросов. Как именно вы решали? Каковы основания вашего решения? Кто именно вам сказал, что данный район престижный На каком основании сделан вывод о непрестижности? Что значит престижный район? Что именно в хозяевах вам не нравится и как это связано с квартирой? Желательно все эти вопросы задавать постепенно, чтобы понять карту реальности данного конкретного человека, прояснить ее для себя. Может случиться, что вам придется задать все вопросы. Но, возможно, после первого же уточняющего вопроса остальные вопросы не понадобятся, так как человек сам прояснит всю картину. Выбор первого вопроса определяет направление, поэтому с какого вопроса вы начнете решать вам. Это зависит от того, какую версию вы хотели бы проверить первой, за какую ниточку дернуть, чтобы распутать весь клубок. Например, первая ниточка, ответ на вопрос «Как именно вы решали?» может привести вас к пониманию стратегии принятия решения данного конкретного человека. Он может ответить на него «Я посмотрел квартиру, посоветовался с друзьями и семьей и понял, что это не то, что надо». Вторая ниточка, ответ на вопрос «Каковы основания вашего решения?» может раскрыть вам информацию о значимых для данного человека людях, к мнению которых он прислушивается. И это может быть преуспевающий друг или знакомый риэлтор. В зависимости от этого вы можете выстраивать свою дальнейшую работу с этим человеком. Третья ниточка, ответы на вопросы о престижности района, может помочь вам выяснить критерии, которыми пользуется человек при выборе квартиры. Ведь для одного престижный район – это район возле моря, для другого – это самый центр города. Четвертая ниточка – ответ на вопрос о хозяевах квартиры – может прояснить для вас убеждение данного человека. Кто знает, возможно, у него в голове есть идея ауры пространства или чего-то в этом роде. И на эту идею влияют те, кто в данной квартире живет. Например, я знаю случаи, когда люди не покупали квартиру именно потому, что в ней недавно кто-то умер. И такие представления также необходимо учитывать в своей работе. Каждое слово, произнесенное клиентом, то есть оппонентом, это возможность. С чего начать свое расследование в каждый момент времени решаете вы. А теперь важное замечание. С того момента, как вы услышали фразу и попытались ее понять, то есть представить, о чем идет речь, вы начали строить собственные иллюзии по поводу сказанного. Тезис номер 15. Слова вызывают образы как у говорящего, так и у слушающего. Собственные иллюзии ведут к ошибкам в общении. Например, «эта вещь мне не подходит», — слышите вы от клиента. Вы тут же начинаете убеждать его в обратном, говоря, «ну что вы, это ваш цвет и размер, примерьте его, убедитесь». Но клиент говорит, «да, но я ищу костюм для своей дочери, и она такие вещи не носит». В процессе лингвистического расследования очень важно слушать только слова и работать только со словами как символами опыта. Погружаться, понимать и представлять, сказанное клиентом, воспрещается до тех пор, пока вся структура карты этого человека не прояснится для вас. Необходимо работать только с поверхностной структурой, только со словами, которые вы слышите. Если вы слушаете другого человека и произнесенные им слова – Если вы работаете с этими словами как со значками карты, если вы не погружаетесь в понимание слов и создание собственных иллюзий, то у вас есть шанс быть более точным в своем расследовании. Тогда описанная выше ситуация будет выглядеть приблизительно так. «Эта вещь мне не подходит», — говорит клиент. «Что значит «не подходит»?» — спрашиваете вы. «Мне нужен светлый костюмчик для молодой девушки, а вы мне показали вещь для меня», — отвечает клиент. «Тогда вы смело заявляете». «Да, хорошо, теперь я знаю, что вам нужно. Вот, посмотрите этот молодежный костюмчик». Модель точности. Феномен существования человеческого языка исследовался и исследуется многими учеными. Но эта книга не является научным трудом, а просто призвана помочь разобраться с таким частным вопросом, как работа с возражениями. Именно поэтому я хочу ограничиться всего одной ссылкой. Все, что представлено в этой главе далее, основано на психотерапевтической модели языка, созданной Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером, родоначальниками современного нейролингвистического программирования в 1975 году. Историю создания, подробности интерпретации и множество интересных идей вы при желании можете найти в любом учебнике по нейролингвистическому программированию в разделе «Метамодель». Здесь же мне хотелось бы остановиться на некоторых закономерностях, которые лежат в основе создания карт реальности у всех людей. Да, все мы разные, карты у нас разные и собачки тоже. Но, как было выяснено, есть нечто общее в том, что люди думают, и как они обобщают, искажают и упускают информацию. Дальше мы с вами будем разбираться, какую информацию о человеке, его способе мышления и его карте реальности дают нам определенного рода слова, которые можно услышать в его речи и что делать, если мы их слышим. Еще это называется искусством задавать точные вопросы или моделью точности. Итак, вот несколько идей о том, какие слова можно услышать в речи оппоненты и как работать с ними.